Скажите, проводник, а у вас можно курить? Нет. Откуда тогда взялись эти окурки? От тех, кто не задаёт этот вопрос.